международное положение для того чтобы понять настроение русского общества в минуту смерти петра не лишним будет припомнить что он умер начав второй мирный год своего царствования через пятнадцать месяцев по окончании персидской войны выросло целое поколение которое знало и чувствовало новыми налогами и рекрутскими наборами что русь все воюет с турками Со шведами, с персами, даже сама с собой, с астраханцами, казаками. Наконец-то она ни с кем не воюет. С нештадтского мира международное положение России было довольно прочно, хотя и несколько щекотливо. Швеция, главный враг ее, долго могла только бредить об отместке. К тому же у нее не случилось и маленького густого Адольфа, каким был Карл XII. А после его смерти восстановление власти аристократического сената сделало Швеция настоящей анархической Польшей по отзыву тогдашнего русского резидента в Стокгольме. Оборонительный союз со Швецией 22 февраля 1724 года ограждал правый северный фланг европейского положения России. Вскоре, в августе 1726 года, союзом с Австрией укреплен был и левый и южный фланг, после того, как правительство Екатерины I не удалось продать Франции русские интересы за надоевшие всему дипломатическому миру брак дочери Петра и Елизаветы с французским королем или хотя бы с каким-нибудь завалявшимся французским принцем кровью. Среди складывавшихся тогда двух коалиций, австро-испанской и англо-франко-прусской, международное положение России с ее преобразованными силами не внушало русским патриотам больших тревог.